Его сын Генрих вполне сочувствовал своему отцу, для которого при своих технических познаниях он мог быть незаменимым помощником. Что же касается Жирара, то этот был в восторге променять сидение в классе лицея на путешествия по открытому морю. Мадам Массей Калеты и верная Мартина и слышать не хотели оставаться одни. Вот почему всё семейство Теперь и неслось по синим волнам Индийского океана. По правде сказать, у господина Массея были самые радужные надежды. Он рассчитывал найти в трансвале целые груды золота. Потом он полагался на Генриха как на металлурга, думая, что теперь все в их руках. Надежды несколько химерные, так как до него... перебывали 20 инженеров и геологов в том округе, куда он направлялся, и нашли лишь весьма скудное содержание драгоценного металла в руде. Одним словом, он дал ход своему пылкому воображению. Несомненно, действительность должна была разочаровать его. Пока Каллетт разговаривала с Мартиной, Мадам Массей по обыкновению сидела с худенькой бледной девочкой лет двенадцати, с впалыми глазами и рассеянным, почти испуганным взглядом. Этого ребенка звали Лина Вебер. Она была одета очень бедно в траурное платье. Ехала она со своим отцом, человеком пятидесяти лет, на лице которого отражались заботы с валившимися глазами и рассеянным блуждающим взглядом. Казалось, он только изредка как-то вдруг вспоминал о своей дочери, и ребёнок оставался один целыми часами. Застенчивая и пугливая девочка настолько уходила в себя, что вздрагивала каждый раз, когда с ней заговаривали. У мадам Массий сердце обливалось кровью при виде её. Своими ласками и добротой Она понемногу приручала к себе эту маленькую дикарку, и теперь за столом в зале Лина всегда пряталась под её крылышко, как только её близорукие глаза различали стройный силуэт её покровительницы. Через несколько дней она уже относилась к мадам Массей с полной доверчивостью, но от прочих членов семьи, даже от Калетты, сторонилась. Отревистыми фразами и пугливо оглядываясь вокруг, она рассказала ей свою грустную историю. Лина родилась в Париже от эльзасцев, которые после войны поселились во Франции. Её отец был учёный, великий учёный, по её мнению. Он сделал очень-очень много изобретений. И ещё, когда она была совсем маленькой, об этом много говорили, и у них в доме была огромная комната, Наполненная бумагами, чертежами, частями разных машин, её мать всегда лежала, всегда хворала. Лина не помнила её здоровой. Она умерла 4 месяца тому назад. Тогда отец, которому стало очень тяжело в Париже, решил поехать в Трансвааль испытать счастье. У него в голове был план, который как он предполагал, обеспечит их жизнь. Что было бы очень, кстати, думала про себя мадам Массей, ввиду старые и изношенные костюмы отца и дочери. Лина, по-видимому, нежно любила своего отца, но её робость мешала ей быть к нему ближе, а он почти не обращал на неё внимания, поглощённый своими заботами и планами. Ребенок мало-помалу так привязался к мадам Массей, что целыми днями не отходил от нее. Калетта с удовольствием иногда освободила бы мать от этой неотвязчивой девочки, но Лина отталкивала все эти попытки Калетты с каким-то упорством. Так как молодая девушка не привыкла ни в ком встречать к себе враждебность, то и она могла бы почувствовать неприязнь к маленькой дикарке, но ее... Великодушное сердце невольно заставляло её жалеть эту несчастную и некрасивую девочку. Мадам Массей, собственно говоря, и не тяготилась обществом Лины, она постоянно разговаривала с ней, заставляла её читать, рассуждать, осторожно внушала ей любовь к порядку, чистоте, и девочка стала её боготворить. Сам Вебер, выходя из своей рассеянности, заметил доброту мадам Массей к своей дочери и в трогательных выражениях выразил ей свою благодарность. Этот человек казался очень образованным, с возвышенным и незаурядным умом. Подстрекаемый рассказами жены, Массей заинтересовался им иметь, И их теперь часто можно было встретить расхаживающими вместе большими шагами по палубе. Но они представляли такую противоположность друг другу, что глядя на них, все невольно улыбались. Один был представителем физической и нравственной силы, другой же разбитый, бледный мечтатель с всклокоченными седыми волосами. погружённый в свои мысли, точно он был не от мира сего. Несмотря на это, их соединяла одна идея один мираж нажить капитал. Капитан Франкер давно знал этого несчастного изобретателя и очень жалел его. Он часто рассказывал Жерару о незаслуженных обидах и огорчениях, которые всю жизнь преследовали этого страдальца. Жерар был в прекрасных отношениях с капитаном, который позволял ему приходить к себе даже на мостик, куда не всякий решался бы взобраться. Добрый моряк полюбил мальчика за его прямоту и весёлость и с удовольствием посвящал ему свободное время. Благодаря любознательности Жерара, которой не уступала неистощимая любезность капитана, Матьчик живо освоился с устройством судна и мореплаванием, и в их разговорах стало попадаться столько морских терминов, что Калетта перестала их понимать. Когда капитану и милому доктору Ламонду некогда было разговаривать с Жераром, то натыскивал некоего Легуена, старшего матроса с тёмной кожей и вьющимися волосами, и носящего в ушах круглые серьги, совершившего много плаваний, несколько раз терпевшего крушение в разных местах, словом, самого занимательного человека. Да от этого молодца в полчаса узнаешь больше по географии, чем из целой книги в течение года, в восторге восклицал Жерар. И он с интересом выслушивал самые неправдоподобные рассказни славного матроса. который так увлекался, что сам не знал, где у него кончилась правда и началась фантазия.